тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики жуань-жуаны забивали поблизости матерого верблюда, освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями